Сосуд с геркулесовых столбов. На этот раз Хаттабыч оказался точным. Он обещал вернуться через два-три часа. И действительно, без четверти девять его сияющая физиономия вынырнула из воды. Старик был счастлив. Он быстро выбежал на берег, и, размахивая высоко над головой каким-то очень большим, в полчеловеческого роста металлическим сосудом, покрытым водорослями, заорал. «Я нашел его, друзья мои! Я нашел сосуд, в котором столько веков томится мой несчастный брат Амар ибн Хаттаб! Да не померкнет солнце над его головой! Вот он, сосуд, в мечтах, о котором я провел столько бессонных ночей!» Продолжал он кричать, потрясая своей находкой. «Возьми его, Волька, и открывай! На радость мне!» «И моему брату Амару!» Прислушавшись на мгновение, он радостно захохотал. «Ох, друзья мои, Амар подает знаки изнутри сосуда!» Теперь уже ребята слышали какое-то тихое тиканье, похожее на тиканье будильника. «Что ж ты, Хатапч, говорил, что Амары заперли в медном сосуде, когда сосуд совсем наоборот железный?» «Да ладно уж, где тут печать?» а «Вот она где!» — сказал Волька, осматривая сосуд со всех сторон. Вдруг он весь побелел, затрясся от ужаса и изо всех сил крикнул «Ложитесь!» «Ложись! Ложитесь, Хатабыч! Сию же минуту кидай сосуд обратно в море!» Недоуменно пожав плечами, Хатабыч поднял тяжелый сосуд и, размахнувшись, забросил его метров за двести от берега. На месте падения сосуда раздался страшный грохот. Большой водяной столб поднялся над спокойной гладью бухты и с шумом рассыпался... Мириады оглушенных и убитых рыб всплывали животами кверху, на поверхность воды. «Скорее, удирать отсюда!» — скомандовал Волька, и наши друзья поспешно выбрались на дорогу и зашагали в городу. «Что ты такого прочитал на этой штуке?» — спросил Женя, догоняя далеко ушедшего вперед Вольку. «Бомба, значит, эта штука была?» «Мина, а не бомба», — поправил его Волька. «Это понимать надо. Подводная мина. Хаттабыч печально...» вздохнул.